В некоторых случаях самую большую проблему для полицейских при расследовании составляет поиск тела. При этом в некоторых странах и регионах в таких обстоятельствах практически невозможно осудить человека. Но бывают случаи в практике криминалистов, когда цинизм превосходит все мыслимые границы. Тогда даже без тела можно упечь преступника за решетку. Но можно ли с уверенностью утверждать, что он будет виновным, если главное подтверждение не обнаружено? Тереза Энфилдинг родилась 9 сентября 1965 года. Ее мать звали Клэр, а отца Уильям. Семейство проживало на территории Сан-Диего, штат Калифорния, США. Юные годы девушки прошли на западном побережье, но к тому моменту, как она стала подростком, семейство нашло новое место жительства и навсегда переехала в большой красивый дом в маленьком городке Лафайет, штат Джорджия. Этот район считается спальным, тихим местечком, расположенным недалеко от густонаселенного Чатануги, что находится в Теннесе. В Чатануги проходили основные будни семейства, где они работали, так как только здесь находились крупные предприятия. Однако в конце каждого дня они проезжали 50 километров на юг, чтобы вернуться в родной дом в Лафайет. Население Лафайета на тот момент не превышало 7 тысяч человек. Он был далек от городской суеты того места, где семейство проживало до этого. Также он славился сплоченным сообществом, где все знали своих соседей. Такая тесная социальная связь всегда дает большую безопасность. Но и в таких райских местах вводятся настоящие монстры в человеческом обличии. Родители намеренно выбрали этот городок, чтобы сменить обстановку, так как глава семьи был родом из этих краев. Он считал, что это место будет лучшим, чтобы растить детей в безопасной среде, нежели Сан-Диего. Семейство Терезы было большим, она была одной из пяти детей, три из которых были сестрами. Девочка оказалась средней по старшинству, среди своих братьев и сестер она выполняла роль миротворца, помогая младшему и старшему поколению найти общий язык. Она была общительна и добродушна, потому ее любили все многочисленные родственники, включая племянниц и племянников. В 1984 году девушка окончила среднюю школу города. Сразу после обучения она вышла замуж за своего возлюбленного. Это была первая любовь, которая вскружила обоим голову. Однако позже выяснилось, что они поспешили. Супруги были совсем разными, поэтому они расстались в начале 90-х. Тереза решила полностью изменить свою жизнь. Девушка прошла обучение и стала диспетчером полицейского управления города, где молодая красавица сразу стала пользоваться популярностью у полицейских. Одним из них оказался Сэмюэль Логан Паркер. Мужчина родился в 1956 году в Лафайете. Здесь он вырос и начал работать. У него была старшая сестра Кэролайн, а также младший брат Кеннет. Сэм всегда был очень близок со своим отцом, их отношения напоминали дружеские. В целом, мужчина был симпатичным, приятным человеком, сообразительным, но острым на язык. В свободное время от розыгрышей своих друзей и родных он любил исследовать окрестности города. Здесь он занимался охотой и ловил рыбу в многочисленных пресных водоемах. Когда Сэму исполнилось 18, он отправился в армию, после чего стал офицером полиции в начале 80-х годов. Его брат Кеннет смотрел на него как на для подражания, потому он начал аналогичную карьеру. Прошел корпус морской пехоты, а потом отправился в полицейское управление. Парень поступил на юридический факультет, на что его также вдохновил брат. Для Сэма служить закону было его мечтой, его униформа была безупречна, а инструкции соблюдались с точностью до запятой. И это не было простой показухой. На момент описываемых трагических событий он успел спасти ребенка из горящего здания. Мужчина стал полицейским года после этого, и многие считали его героем. Сэм пользовался популярностью у женщин. Когда новый диспетчер по имени Тереза вошла в полицейское управление, то красивая 20-летняя девушка мгновенно вскружила голову многим сотрудникам, и в том числе Сэму. Они познакомились, быстро сдружились, а через некоторое время полицейский пригласил новую сотрудницу на свидание. Их отношения развивались стремительно. Они начали встречаться и составляли колоритную пару. Однако многие родственники Терезы видели, что мужчина часто теряет контроль над своими шутками и может быть вспыльчив. У обоих были неудачные отношения до этого. Тереза прежде была замужем, а Сэм дважды состоял в браке. Он видел в своей новой девушке возможность начать все сначала. Поэтому вскоре пара поженилась. 11 сентября 1993 года 28-летняя Тереза вышла замуж за 37-летнего Сэма Паркера. В это время он получил новое звание и стал сержантом полиции города. Девушка в это время стала начальником Центра службы спасения. Несмотря на то, что первые годы супружеской жизни они были невероятно счастливы, через несколько лет отношения начали заметно портиться. В семействе постоянно происходили ссоры, причем это были серьезные конфликты, которые доходили до слез. Были основания полагать, что глава семьи может быть склонен к применению грубой силы. Один из приятелей Сэма описал их отношения как качели, которые составляли взлеты и падения. Однако все были убеждены, что им самим нравится такая бурная жизнь. Тем временем экспрессивная пара прекрасно осознавала, что у них непростой брак. Но они никогда не проявляли враждебности друг к другу и долгое время даже не планировали разводиться. Пара подала на развод только в августе 2006 года, после почти 13 лет семейной жизни. Однако к зиме 2006 они снова помирились, решив продолжить отношения. Через несколько месяцев, в марте 2007 года, Тереза решила, что с нее хватит. Она уехала в Мексику без своего супруга. Когда женщина вернулась из отпуска, то начала подыскивать новое жилье чтобы съехать на съемную жилплощадь в другом городе. Супруг собирался получить права на дом. Тереза находилась в процессе переезда, когда взяла несколько дней отгулов на работе, чтобы привести в порядок свое новое жилище. Но все это оказалось началом конца. 21 марта 2007 года женщина не вышла на работу. Днем ранее она совместно со своим бывшим супругом перевозила вещи на новую квартиру. После транспортировки бесконечных коробок она пошла в гости к младшей сестре Кристине. Теперь она жила намного ближе к своей родственнице, потому могла видеть ее племянников гораздо чаще. Вечером они попрощались. Позже Кристина рассказала, что ощутила нечто странное, когда сестра уходила. Девушке показалось, что она больше ее никогда не увидит. Это было похоже на опустошенность, которая появилась, когда Тереза садилась в свой внедорожник. Ее сестра отправилась в дом бывшего супруга, чтобы переночевать. Это позволило бы на следующий день, прямо с утра, продолжить переезд. Около 22.30 Тереза заехала к своей хорошей подруге Ронде. Она собиралась в свой старый дом, но хотела задержаться подольше, чтобы Сэм гарантированно заснул и не видеть его. Женщина не хотела снова ввязываться в ссоры. Для подруги было удивительно, что некогда влюбленные супруги теперь избегают друг друга. Тогда Тереза призналась, что бывший муж всегда был очень вспыльчив и агрессивен, особенно после выпивки. На этой ноте они закончили разговор. Ронда отправилась спать, а Тереза уехала в дом бывшего. Оказалось, что тревожное предчувствие сестры было не напрасным. На следующий день, в 6 часов утра, сестра, встревоженная вчерашним визитом, позвонила Терезе. Кто-то взял трубку, и в ответ была тишина, но после непродолжительного молчания связь оборвалась. После этого она несколько раз попыталась повторно связаться с Терезой, но попадала на голосовую почту. Ронда перепробовала все номера, которыми пользовалась подруга, в том числе рабочая, но все было безуспешно. Тогда женщина позвонила в отделение полиции и попросила проверить, все ли в порядке с Терезой, которая не отвечает на звонки. На работе все также были обеспокоены ее отсутствием. Ранее она не пропускала рабочие смены, поэтому к дому бывшего мужа отправили наряд. Всего через полчаса после этого звонка, около 6.30, патрульные постучали в дом Сэма. Никто не ответил и не открыл дверь. Тогда они обошли территорию с фонариком, заглядывая в окна. Они хотели найти хотя бы автомобиль женщины и удостовериться, что с ней все в порядке, но его нигде не было. А в гараже стоял только пикап Сэма. Патрульные отправились проверить новую квартиру Терезы, но там он тоже никто не открыл дверь, поэтому они ушли ни с чем. Однако позже внедорожник Терезы таинственным образом снова появился возле дома бывших супругов. В любом случае, никто не видел женщину с момента ее последнего вечернего визита к Ронде. Даже сам бывший супруг несколько раз звонил по ее номеру, чтобы узнать, где она. Некоторое время близкие не проявляли сильное беспокойство, предполагая, что Тереза приводит квартиру в порядок после переезда, сильно занята и не отвечает на звонки. Она вполне могла не слышать мобильного во время наведения порядка. Однако странным было, что она не перезвонила, так как это не было в ее привычке. Так прошел весь день, но везде от пропавшей не было и в пятницу 23 марта. Сестра Кристина по-прежнему утверждала, что Тереза находится в опасности. Она чувствовала это буквально интуитивно. Три дня спустя, 24 марта 2007 года, семья пропавшей подала заявление об исчезновении Терезы в департамент шерифа. С самого начала полиция рассматривала это дело, как высокоприоритетное, несколько следователей было отправлено к бывшему мужу, Сэму, чтобы обсудить с ним последние события перед исчезновением женщины. Было подключено Федеральное бюро расследований штата Джорджия. Может показаться, что такой интерес полиции связан исключительно с положением, которое занимала женщина в органах власти. Однако это было не единственным доводом. и было известно о случаях домашнего насилия в семье. Еще несколько лет назад, 4 мая 2002 года, полицейские приезжали к дому Сэма и Терезы по звонку соседей. Мужчина был сильно пьян и вел себя крайне агрессивно. Он весь день пил водку, бутылка стояла в холодильнике. В таком состоянии Сэм мог легко перейти из режима любящего мужа в невменяемого и агрессивного. По словам Сэма, супруга ему изменяла. Он выбросил вещи и одежду жены во двор. На ее лице патрульные заметили заметный синяк, похожий на отметину от недавнего удара. Однако Тереза отказалась выдвигать обвинения против мужа. Следующий подобный случай произошел 27 апреля 2003 года. В этот день они находились в отпуске во Флориде и отдыхали в ресторане, когда муж напился. Скандал начался прямо в общественном месте, где он угрожал жене убийством. После этого супруга вышла, села в машину и пыталась уехать со стоянки. Но в тот момент Сэм достал свое табельное оружие и несколько раз выстрелил, попав в автомобиль. Он продолжал оскорблять супругу и после приезда патрульной службы, но отрицал, что открыл огонь. Тем не менее, при обыске у него обнаружили сразу два пистолета, один из которых недавно использовался. В ответ на обвинение со стороны супруги мужчина пригрозил покончить с собой. После этого Сэма принудительно забрали в психиатрическую больницу Флориды, где он провел 72 часа под наблюдением врачей. Это было необходимо для оценки его психологического состояния. Особенно докторов беспокоили шутки, вроде того, что он знает, как спрятать тело, чтобы его никогда не нашли. Были найдены свидетели, которые утверждали, что слышали это от полицейского прямо во время конфликта в ресторане. Это в действительности не было пустой угрозой. Мало того, мужчина по долгу службы знал, как обмануть следствие и скрыть улики. Он был прекрасно знаком с окрестностями, включая самые потаенные уголки местных тропических лесов. Бывшая супруга Сэма также описывала мужа как любителя выпивки. Стоило ему прикоснуться к стакану, как он становился агрессивным и жестоким, в этом состоянии он вел себя опасно. Одна из бывших супруг, по имени Кайла рассказала, как он однажды в приступе ярости разбил бокала пол. Затем он взял ее за волосы и протащил по осколкам, после чего приковал к кровати окровавленную женщину. Он освободил супругу только когда ему самому нужно было идти на работу утром. Он также неоднократно душил партнер, а также угрожал им своим пистолетом. Оружием он воспользовался и для того, чтобы заставить бывшую супругу молчать, относительно случая с разбитым бокалом. Он попросту запугал женщину. Ей чудом удалось выбраться из этих токсичных отношений и спастись после переезда в другой город, подальше от тирана. Детективы действительно были заинтересованы в скорейшем раскрытии этого дела. В нем фигурировали два офицера полиции, а значит на карту была поставлена честь и репутация представителей правоохранительных органов. В первую очередь они проверили новую квартиру и дом бывшего мужа. Детективы прибыли на квартиру женщины, куда она собиралась переехать. Здесь в дверь была вставлена записка от курьера, который так и не смог передать заказ пропавшей женщине. А внутри все было обычно, кругом стояли многочисленные картонные коробки с личными вещами. После этого полиция провела обыски в доме ее бывшего мужа. Жилье Сэма просматривали пять раз, что сильно огорчило мужчину, особенно когда у него забрали на экспертизу охотничье оружие. В итоге там также не нашли никаких зацепок относительно местонахождения пропавшей все ее вещи, деньги, телефон остались, а значит, она не могла сбежать. Версия побега даже не рассматривалась. По ее банковским счетам и номеру социального страхования не было никакой активности. В конце марта 2007 года все сообщество Лафайета пребывало в смятении. Добродушная Тереза пропала, никто не мог сказать, где она. Люди беспокоились и старались не покидать свои дома после захода солнца. Но близкие Терезы были уверены, что дело не в серийнике, как предполагали соседи, а в этом был замешан Сэм. Однако мужчина тоже демонстрировал свое беспокойство по поводу исчезновения бывшей супруги. Он объяснял произошедшее тем, что она хочет избежать бракоразводного процесса, поэтому сбежала. Однако это звучало совсем неправдоподобно. В их ситуации он был больше заинтересован в подобных действиях. Сотни жителей города вызвались добровольцами, чтобы помочь полицейским с поисками пропавшей женщины. Власти делали все для ее поисков. Всеместные водоемы прочесывались аквалангистами. Самые сложные участки с подводными пещерами просматривались при помощи роботизированных камер. Несколько прудов было осушено, так как дно было сильно замусорено и увидеть что-либо не удавалось. Кругом были размещены плакаты, рекламные щиты с фото исчезнувшей. Раздавались листовки, была открыта телефонная линия, по которой люди могли сообщить полиции что-либо о Терезе. За весь период поисковой операции было прочесано порядка 500 квадратных километров. Однако им не удалось найти ровным счетом ничего – Ситуация усугубляла местность. Здесь были десятки километров густых лесов, сотни мелких водоемов, горы. Следователи активно опрашивали всех людей, с которыми контактировала Тереза при жизни. Всего за неделю детективы пообщались более чем с сотней человек. В ходе бесед раскрылась жуткая натура Сэма, который был очень ревнив и совершенно не контролировал себя в пьяном состоянии, а пил он постоянно. При этом сама Тереза долгое время не хотела сдаваться, пытаясь изо всех сил сохранить их брак. Она тщательно скрывала и не рассказывала никому об эпизодах агрессии, но родственники подозревали, что у них были большие проблемы в семье. Все, наконец, выдохнули с облегчением, когда в марте 2007 года Тереза решила окончательно расстаться со своим мужем и поддержали ее решение. Однако родные Сэма высказали иное мнение о мужчине. Они назвали его веселым и добродушным, несмотря на проблемы с выпивкой. Родные не могли припомнить ни одного случая, когда бы он вел себя неадекватно в состоянии алкогольного опьянения. Брат Сэма утверждал, что именно Тереза провоцировала большую часть их конфликтов. Только младшая сестра мужчины вспомнила, что у брата действительно был довольно вспыльчивый характер. В отличие от Терезы, он не прекращал конфликты, а чаще их провоцировал. 25 марта детективы общались с мужем пропавшей. На этот момент он еще не был подозреваемым. Но при разговоре со следствием он дал показания, которые не совпадали с информацией известной полиции. Например, он утверждал, что утром, когда отправился на рыбалку, видел машину своей бывшей супруги на парковке. Однако офицеры, приезжавшие на вызов сестры пропавшей, опровергли эти утверждения. Машины женщины возле дома не было. Она появилась позже, но никто не видел, как она туда попала. Кроме того, он обманул относительно того, что не связывался со своей женой. Следователи обнаружили несколько звонков, которые совершил мужчина в то утро. Было не совсем понятно, к чему это незначительная ложь. Поэтому детективы стали общаться с Сэмом более тесно, так как появилось подозрение против него. Мужчина стал рассказывать новую версию событий. Он утверждал, что Тереза могла сбежать со своим парнем из Мексики по имени Элвис. Якобы она познакомилась с ним во время недавнего отпуска в Канкуне. Для проверки этой версии полицейские специально вылетели в другую страну. На месте были опрошены сотни людей, гидов, сотрудников отелей и местных жителей. Но никаких зацепок получить не удалось. Тем более обнаружить беглянку или ее парня Элвиса поэтому они не поверили в эту историю. Несмотря на то, что обстановка накалялась, Сэм Паркер не признавался в причастности к преступлению. 3 апреля полицейские арестовали человека по обвинению в исчезновении Терезы. К удивлению всех людей, следивших за этим делом, был арестован не Сэм, а его коллега по имени Бен Чаффин. Полицейские так и не обнарудовали информацию об этом аресте, однако Бена обвиняли в нарушении присяги государственного служащего, а также в вмешательстве в доказательства и вторжении в частную жизнь при помощи компьютера. Шериф округа также не озвучил, что именно привело их к еще одному сотруднику полиции, однако указал, что это задержание говорит о прогрессе в расследовании, но позже мужчину отпустили и сняли с него все подозрения. Тем временем, Сэма уволили из полиции после 25 лет службы, после вскрывшихся подробностей его жестокости в отношении бывших жен. Ему так и не разрешили вернуться после временного отстранения. Было проведено собственное внутреннее расследование в отношении полицейского. В его личном шкафчике обнаружили взрывчатку. Расследование продолжалось несколько месяцев. Прежде всего, полицейским не давало покоя, когда на стоянку возле бывшего дома супругов таинственным образом вернулся автомобиль женщины и кто его туда поставил. В нем были обнаружены пятна крови и следы тщательной уборки. Из машины пропал коврик багажника. На бампере автомобиля полицейские выявили следы крови. ДНК принадлежала Терезе. В том же месте удалось найти ДНК Сэма. Но это ни о чем не говорило, ведь он часто ездил на этой машине с бывшей женой. Тем не менее, было принято решение о задержании бывшего сотрудника полиции. Однако детективы решили действовать сдержанно, не вызывая группу специального назначения. Они хотели мирно подойти к мужчине и оповестить его о своих намерениях. Если проявлять агрессию, он вполне мог дать серьезный отпор сотрудникам правоохранительных органов. 4 февраля 2008 года, спустя почти год после исчезновения женщины, в дом главного подозреваемого постучали сотрудники полиции. Сэм открыл дверь. Его арестовали без сопротивления, спокойно. Уже на следующий день были предъявлены обвинения в убийстве Терезы, в даче ложных показаний, вторжении в частную жизнь посредством компьютера, нарушении клятвы государственного служащего, а также нарушении конфиденциальности граждан. Мужчину задержали без возможности выхода под залог. Несмотря на это, Сэм по-прежнему утверждал, что ни в чем не виновен. Однако родственники Торезы до последнего утверждали, что ее бывший муж причастен к исчезновению. Женщина боялась его и даже не хотела идти домой. Несмотря на предъявление обвинений в убийстве Торезы, у полицейских до сих пор отсутствовало ее тело. По судебной практике штата, шансы на успех обвинения в этом случае минимальны. За всю историю здесь было осуждено лишь небольшое количество убийц, в ходе расследования преступления которых не было найдено тело жертвы. Поэтому сторона обвинения сосредоточилась на показаниях свидетелей, бывших жен и близких пропавшей, а также скурпулезно изучала все возможные улики и надеялась найти новые. 17 августа 2009 года в Верховном суде округа Уокер шесть присяжных мужчин и 6 женщин пришли на слушание по делу Терезы Паркер. Обвинение утверждало, что он неоднократно проявлял агрессию в сторону всех своих бывших жен, совершал попытки убийства и признался – что как полицейский может скрыть тело так, что его никогда не найдут. Сторона обвинения предположила, что ближе к ночи 20 марта 2007 года Тереза вернулась домой к бывшему супругу, чтобы переночевать. Она надеялась, что он будет спать и не увидит ее, но он дождался женщину и развязал очередную ссору. Началась потасовка, так или иначе, он убил бывшую супругу, после чего бросил тело в багажник ее автомобиля и начал построение алиби. Позже он выбросил тело бывшей супруги, тщательно очистил следы в салоне автомобиля с помощью чистящих средств. Было установлено, что около 4 часов ночи мужчина позвонил своему приятелю Бену. Он сказал, что застрелил Терезу и собирается спрятать тело в очень надежном месте, где ее точно никогда не найдут. Об этом разговоре никто никогда не должен был узнать. Однако Бен рассказал эту историю прямо перед судом, так как пошел на сделку с обвинением. Взамен на снятие любых обвинений... Он должен был быть свидетелем против своего друга. Однако мужчина рассказал пять разных историй во время допросов, что не позволяло расценивать озвученное как достоверную информацию. Во время исчезновения Терезы на теле Сэма были найдены ссадины на руках и лице. Прокуратура считала их следами, которые жертва оставила во время защитных действий. На суде был продемонстрирован удушающий захват, при котором жертва с точностью могла оставить синяки в тех местах, где они были у мужчины. Адвокат подсудимого утверждал, что он не притрагивался ни к Терезе, ни к автомобилю жертвы. Она сама могла пораниться, затем почистить его и выбросить старый коврик, еще до своего исчезновения. Все доказательства, которые озвучивало обвинение, были названы косвенными. Сам подсудимый обвинил свою супругу в изменах. Он даже один раз провел небольшое расследование, когда его супруга уехала на отдых. Он выяснил, что она забронировала двухместный номер, хотя в поездку отправлялась в одиночестве. Также женщина использовала вымышленное имя, но никаких доказательств ее встречи с мужчинами у подсудимого не было. Однако Сэм подозревал, что Тереза тайно встречается с его коллегой, тем самым полицейским, который провел в его доме пять обысков. Но сотрудник правоохранительных органов отрицал эти домыслы. В конце концов, номер для двоих мог быть выбран женщиной просто потому, что там стоит огромная кровать, и она просто хотела отдохнуть с комфортом либо на тот момент в отеле не было свободных одноместных номеров. После трех дней обсуждения Сэм продолжал утверждать, что невиновен, и никаких серьезных улик, подтверждающих не только его вину, но и факт смерти Терезы, не было. Присяжные зашли в тупик и не могли принять решение, потому было решено провести повторное рассмотрение дела. Чтобы помочь в этом, была предложена методика Алина подразумевающее предоставление более полной информации о деле для той части присяжных, которая была в меньшинстве и не могла принять решение о виновности подозреваемого. 3 декабря 2009 года, через два с половиной года после исчезновения Терезы, по этой методике ее бывшего супруга признали виновным в убийстве. Кроме того, его обвинили в попытке запутать следствие, нарушении присяги госслужащего. По остальным пунктам его оправдали. Несмотря на это, бывшего полицейского приговорили к пожизненному заключению без права на УДО и добавили еще пять лет. Подсудимый продолжал настаивать на том, что не причастен к исчезновению бывшей супруги. Сразу после суда он потребовал повторного разбирательства, однако ему отказали в обжаловании решения. Через три с половиной года после таинственного исчезновения 20 сентября 2010 года двое фермеров обнаружили тело человека на кукурузном поле возле реки Чатуга, штат Джорджия. Это произошло после наводнения. Один из мужчин споткнулся о странный предмет, который оказался человеческой челюстью. В последующие несколько дней поисковая группа нашла почти полный скелет, а на основе стоматологической карты эксперты удостоверились, что он принадлежит Терезе. Теперь, наконец, ее смерть была подтверждена. Причиной смерти считалась травма головы из-за отверстия в черепе. Она явно осталась не от огнестрельного оружия. Место обнаружения в 100 километрах от дома Сэма совпадало с тем направлением, в котором двигался мужчина после исчезновения бывшей жены на рыбалку. Это было подтверждено при помощи геолокаций. Никто не верил, что это было простым совпадением, а значит подтверждало, что именно он ответственен за убийство женщины. Однако даже после этого Сэм Паркер продолжал утверждать, что не причастен к смерти Терезы. На сегодняшний день он продолжает отбывать срок за решеткой до конца своих дней».